Вновь объявился Станислав. Рассказывал о цирке. Хвастался, что познакомился с Никулиным. Сообщил новый анекдот. «Не крути, Станислав, выкладывай», — приказал Горф. «Водку не всю выпил», — ехидно поинтересовался Кричку. Даже не притронулся. Горф почему-то обиделся.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 «Петр, прикажи немедленно проверить в зоне взрыва радиацию!» — закричал Гуров. «Побереги голос, Лева! Радиация в норме. Нас специалисты считают, что количество взрывчатки рассчитано не на машину, а на дом. Что думаешь?» «А я давно не думаю, Петр», — ответил Гуров. «Извини». «Ладно», — буркнул Орлов. «Дела собрать не представляется возможным.